Смерть Дортаньяна. В противоположность тому, что обычно наблюдается в политике или морали, все честно сдержали свои обещания. Король вернул графа Дегиша и изгнал шевалье де Лорена. Это настолько расстроило принца, что он заболел от огорчения. Принцесса Гилиетта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 Карл II обещал мадемуазель де Керуаль, что за добрые советы, которые были преподаны Еню, он отблагодарит ее каким-нибудь скромным знаком признательности. Он сдержал свое обещание и сделал ее герцогинею Портсмутской. Кольберг обещал королю корабли и снаряжения,